новых земель. Именно немецкие, а не какие-либо другие миссионеры и иезуиты первыми пребывали в Буэнос-Айрес, чтобы начать оттуда свой просветительский путь по таинственному континенту. В столице Буэнос-Айресе было 10 тысяч жителей, множество из них являлось немцами. Именно этот фактор придал динамику градостроительства. Становление города проходило в острой, хоть и не всегда заметной, борьбе с испанскими грандами, которые категорически запрещали жителям города торговать как с Бразилией, так и с неиспаноговорящей Европой. Несмотря на это, фламанцы, на самом деле немцы, Лука и Александр Конрад, все же смогли получить у испанского губернатора разрешение на постановку «Мельницы». Осознав, что испанцы чинят препятствия немецкому созидательному духу, именно немецкие миссионеры и иезуиты внесли свою далеко еще неоцененную лепту в оккультуривание вновь открытых земель. Одним из первых миссионеров был Патер Зепп. Именно он прошел сельву, населенную индейцами Гуарани, вплоть до Боливии, поставил 30 иезуитских миссий и открыл в Буэнос-Айресе церковь Ноэстро Сеньора Дель Пилар. Именно он, Антон Зепп, открыл здесь школы, детские сады, музыкальные училища. Именно он издал прекрасную книгу о природе Парагвая. Патер Сигизмунд Апрегер произнес вещи и слова. Если бы не было немецких миссионеров, не было бы ни Аргентины, ни Парагвая, ни Чили с Боливией. Воистину так, в XVII веке Ла имела 170 тысяч жителей, тогда как Лондон в это же время, пора Елизаветы, насчитывал всего 152 тысячи обитателей. Именно в пору расцвета района Ла туда и прибыл Захариус Хелмс, и было это уже в 1789 году. В то время как испанцы давят на индейцев, Мы, немцы, должны предпринять все, чтобы наладить с ними добрые отношения, развивая торговлю и обучая их ремеслу. И сразу же отправился в Кордову. Именно там он наладил разработку минеральных ископаемых. И здесь немец впереди. Отсюда он начал продвижение в Боливию, в Ла-Пас и Перу. Повсюду его люди начинали горное дело и организовывали лаборатории. Именно он, а не американцы, стал впервые в мире разрабатывать коку, организовал плантации и выпустил напиток под таким названием. А сколь много сделал для Аргентины Таддеус Хёнке. Крушение испанского владычества под ударами Наполеона и Британии открыло новые возможности германской устремленности в Южную Америку. Нельзя не сказать, что в ту пору немцы проводили совершенно блистательную разведывательную работу, анализируя активность французских агрессоров в попытках глобального проникновения на американский юг. Было бы преступлением против континента допустить туда бунтарство революционной мысли, требовавшей радикальных перемен и равенства, которое по вполне понятным причинам было невозможно между индейцами и европейскими колонистами.